Глава 13. Дата 224.10.15. Время 0058. Томасу еще ни разу в жизни не приходилось принимать решения так быстро. За 2-3 секунды в его голове пронеслась тысяча мыслей. Пойти с мальчиком или захлопнуть дверь у него перед носом и почему Ньют явился именно в ту ночь, когда Томас обнаружил, что дверь не заперта и все равно собирался выйти. В пороке совпадений не бывает. Наверное, опять какой-нибудь тест. Вдруг это ловушка? Может, позвать мальчика к себе и хорошенько расспросить? А что если... «Ладно», — наконец сказал Томас, выходя в коридор. Закрыл за собой дверь и убедился, что она не захлопнулась. Возьмем с собой Терезу из соседней комнаты. На пижамную вечеринку, фыркнул Ньют, потом хитро улыбнулся. Шучу, я сначала к ней постучал, потом к тебе пошел. Хватай ее и погнали. У нас всего час два. Томас подошел к комнате 31К и приоткрыл дверь. Надо же их что, вообще не запирают? щель было видно, что Тереза сидит за столом. Она тут же вскочила, готовая дать отпор непрошенному гостю, но потом увидела Томаса. «Что?» — начала она и осеклась. «Ты что, знаешь?» «В коридоре ждет Ньют», — ответил Томас. «Говорит, что-то покажет. Думаю, надо пойти». Он не успел договорить, а Тереза уже выскользнула в коридор. «Значит, идем, сказал он, выходя вслед за ней. «Привет еще раз», — поздоровалась Тереза с Ньютом. Тот кивнул. «Мы слышали про вас и еще про Эриса и Рэйчел». Если бы не улыбка на лицо у Ньюта, Томас насторожился бы. «Да что происходит-то?» — спросил он. «Ты уверен, что можно? А вдруг нас поймают?» «Не нуди», — ответил Ньют. «Ну, поймают и чего? В комнате запрут». Томас точно знал, что будет. Точнее, чего не будет. Лабиринтов. Он попытался донести эту мысль до Терезы взглядом. Ай, правда. Что будет-то? Тереза с вызовом поглядела на Томаса. Пойдем. Она помолчала. А, подожди, а куда? Ньют хмыкнул. Не все сразу. Сначала надо за Алби и Минху зайти. Против этого Томас возражать не стал. Они долго шли по коридорам, открывали двери, поднимались и спускались по лестницам. У Томаса даже шея вспотела от напряжения. Зачем строить какие-то лабиринты? В этом комплексе и так есть, где поплутать. Томасу все время казалось, что перед ними вот-вот возникнет доктор Левит или еще кто-нибудь. Сегодня был самый лучший день в его жизни не испортить бы. «Ну, так здорово рискнуть и посмотреть, что там, куда обычно нельзя!» В конце концов они пришли в полутемный подвал, где на дальней двери виднелась табличка «Служебное помещение». «Наше логово!» — с гордостью объявил Ньют. За дверью оказалась большая пыльная подсобка, заставленная деревянными столами, швабрами, ведрами, коробками и всякой всячной. «Приветствую, господа!» Мальчика, который с ними поздоровался, звали Минхо. Это его Томас встретил в коридоре в жуткий день операции. Теперь он выглядел гораздо веселее. Помнит ли он вообще тот ужас? «Может, хватит, господа, кать?» Сказал темнокожий мальчик постарше, с каким-то удивительно взрослым взглядом. «Не смешно, да и бесит уже!» Минхо и ухом не повел. Широко улыбаясь, он подошел к Томасу, обнял сначала его, потом Терезу. Ни тот, ни другая совсем этого не ожидали. Однако это было приятно. Хоть доктор Пэйчи добрый, но Томас уже много лет, с того дня, как попрощался с мамой, не чувствовал человеческого тепла. «А вы классные», — сказал Минхо. «Я-то думал, придут кривозубые нечестные ботаники» которые Шекспир наизусть рассказывают и руки списывают всякими формулами. А вы ничего, нормальные такие. «Спасибо — Спасибо, — сказал Томас почему-то вопросительно. Второй мальчик вышел вперед и отодвинул Минху в сторону. — Я Алби, — представился он. — Рад познакомиться, ребята. Хоть раз Минхо сказал что-то толковое. А то слухи ходят, что вы за зазнайки. Вот мы и не знали, чего ожидать поэтому и привели сюда сегодня, чтобы самим убедиться. Ну, с виду все неплохо». Теперь уже Тереза сказала спасибо вопросительным тоном. Всеобщий смех немного разрядил атмосферу. «Погодите-ка», — сказал Томас, «и как долго вы тут по ночам собираетесь? Видно же, что не в первый раз». «Не в первый», — подтвердил Алби. «Скучно постоянно жить по правилам и делать то, что прикажут». Конечно, мы не дураки, понимаем. Они знают, что мы уходим. И не перестанем, пока не запретят. Алби повернулся к Минху и Ньюту. Так, чуваки. Минхо одобрительно гикнул, а Ньют лениво показал большие пальцы. А какие слухи про нас ходят? Спросила Тереза. И почему нас держат отдельно? Вы, похоже, уже несколько лет друг друга знаете. А нам с Томасом только недавно видеться разрешили. Она посмотрела на него. И он по глазам понял, что она чуть не проговорилась про лабиринты. Сидящий на табуретке у стены Ньют ответил. «Если честно, мы не знаем, чем вы и ещё те двое отличаетесь от нас. Мы все вместе ходим в столовую и на уроки уже больше года. Я так думаю, вы либо умнее, либо тупее остальных». «Умнее, конечно», — отозвалась Тереза. От ее ответа в комнате на минуту опять воцарилась напряженность. Потом Алби хлопнул в ладоши и рассмеялся. «А вы мне нравитесь, ребята!» «На...» — подхватил Минхо. «Вы же понимаете, что мы не просто из вежливости вас сюда позвали?» «Конечно!» — быстро ответила Тереза. Минхо с удовлетворением кивнул. «Хорошо. Ну так вот, у нас есть идеи, планы. Пока ничего определенного. «Но знание — сила, а мы пока о вас ничего не знаем. Вот и не можем полностью доверять. Понимаете?» «Да», — ответил Томас. «Мы расскажем вам то, что нам известно, а вы — то, что вам». «Вот и хорошо», — улыбнулся Минхо. «Только не все сразу. У нас полно времени. Сначала просто познакомимся, покажем вам тут все, Ну, развлечемся. А серьёзное обсудим через несколько недель, когда узнаем друг друга получше». Идет. Томас и Тереза переглянулись и пожали плечами. Потом чуть ли не хором сказали «да». Ньют вскочил с табуретки и направился к двери. «Ладно, хорош тут сидеть, как мыши в чулане. Я знаю, откуда начать экскурсию. Пошли в группу «Б».